При женщинах Нельсону легче ускользнуть. Энергичен. Ему приходится следить за собой и не перегружаться. Но дело своё он делает. Люди нынче не любят, когда на них нажимают, а именно так раньше вели дела в торговле машинами. Мне кажется, люди больше доверяют продавцу, который как бы это выразиться, немного веловат. Так что я не возражаю против того, как Чарли действует. А сам думает: интересно, как к нему относятся Мелани? Где они? В каком-нибудь ресторане? Гарри представляет себе её лицо: блестящие глаза слегка на выпоте, точно она страдает щитовидкой, и раскрасневшиеся щёки, которые всегда кажутся на румяненными. Они были у неё румяные ещё до того, как она купила Фудзи. Молодое лицо, крепкое и гладкое. Она сидит напротив старины Чарли с его профилем классического лавеласа и улыбается, улыбается, а он клейт её. "Я вот думал", говорит Нельсон. "Не стоит ли заняться спортивными машинами со складным верхом?" машинами со складным верхом? В каком смысле? Сам знаешь, пап, зачем же выуживать это из меня? Покупать и продавать. Детройт их больше не производит, поэтому старые машины ценятся всё дороже и дороже. Ты мог бы выручать за каждую куда больше, чем заплатил за мамин мустанг. Если ты их для начала не расколошматишь. Это производит именно тот эффект, какой нужен кролику. Фу! восклицает парень, попав в западню, окидывая взглядом потолок в поисках щели, в которую можно было бы уползти. Я же не расколошматил твою чёртову бесценную корону. Я только немножко её поцарапал. Она всё ещё в мастерской. Нечего сказать. Поцарапал. Я же не специально, господи, пап. Ты так себя ведёшь, точно это священные колесницы или что-то такое? Да чего же с годами ты стал правильным? В самом деле? Вполне искренне спрашивает Гари, считая, что это может пригодиться как бесценная информация. Да. Ты ведь только и думаешь, о деньгах и вещах. А это что же плохо? Да. Ты прав. Забудем про машину. Расскажи-ка мне лучше про куляч. Это мура. Следует мгновенный ответ. Город глупцов. Из-за той стрельбы 10 лет назад люди думают, что в Кенте очень радикальная атмосфера. А на самом деле большинство ребят местные из Огаю, для которых главное развлечение накачаться пивом до тошноты, да устраивать в общежитии потасовки с помощью крема для бритья. Большинство ведь наследует отцовское дело, так что наука им до фени. Гарри пропускает его слова мимо ушей и спрашивает: "А тебе никогда не случалось бывать на большом Файерстоновском заводе. О нём всё время пишут в газетах. Там продолжают выпускать двигатели с радиально расположенными цилиндрами в 500 лошадиных сил, хотя эти двигатели то и дело взрываются. Типичная штука, говорит мальчишка. Вся продукция у нас такая, вся американская продукция А ведь мы когда-то производили всё наилучшее, говорит Гарри, глядя вдаль, точно отыскивая там место, где они с Нельсоном могли бы сойтись и поладить. Так мне говорили мальчишка снова утыкается в свою книгу. Нельсон, насчёт работ. Я сказал твоей маме, что на лето мы поставим тебя на мойку и текущий ремонт. Ты там многому научишься, просто наблюдая за работой Менни и ребят. Пап, я слишком стар для мойки, и потом мне, может, нужно что-то более постоянное, чем работа на лето. Ты что же хочешь мне сказать, что намерен бросить колледж, хотя тебе осталось учиться всего какой-то паршивый год? Он повысил голос, и мальчишка сразу встревожился. Он смотрит на отца, раскрыв рот. Тёмный провал рта и глазницы образуют три дыры на узком лице. Дождь барабанит по крыше веранды. Дженниса и её мамаша спускаются сверху, посмотрев Волтонов, обе в слезах. Дженниса вытирает глаза пальцами и смеётся. Да чего же глупо так расчувствоваться. Да ведь в People писали, что все актёры перессорились и пьесу из-за этого пришлось снять. Да чего же часто они повторяют по телевидению одно и то же, говорит Мамаша Спрингер, опускаясь рядом с Нельсоном на серый диван, с таким видом, точно небольшое путешествие со второго этажа лишило её последних сил. Эту пьесу я и раньше видела, а всё равно пронимает. — Малый заявил мне, — объявляет Гарри, — что, наверное, не вернется в Кент. Дженнис, направившаяся было на кухню, чтобы плеснуть себе капельку кампари, застывает на месте. Жара такая, что на ней лишь коротенькое прозрачное неглиже, накинутое на трусики. — Ты же это знал, Гарри, — говорит она. — Да. красные узенькие трусики подмечает он, которые кажутся сквозь неглиже тускло-малиновыми. На прошлой неделе, когда жара достигла апогея, она отправилась в Бруер к парикмахеру, к которому ходит Дорис Кауфман. У неё теперь коротко остриженный затылок и чёлка. Гаррик к этому ещё не привык. У него такое чувство, будто какая-то чужая женщина болтается тут полуголая чёрта с два я знал чуть не на крике вырывается у него и это после того как мы вложили такие деньги в его образование ну говорит дженнис поворачиваясь так стремительно что колхнулась неглиже может он там взял уже всё что мог я этого не понимаю тут что-то не то Парень возвращается домой без всяких объяснений. Его девчонка проводит время с Чарли Ставросом, а он сидит тут и намекает мне, чтобы я выставил Чарли и взял на это место его. Ну, миролюбиво произносит Мамаша Спрингер. "Нэлсон ведь уже взрослый. Фред нашёл же место для тебя, Гарри. И я знаю, что будь он с нами, он бы нашёл место и для Нэлсона". На серванте покойный Фред Спрингер слушает шум дождя и глядит за туманенным взором. — Солидное место нет, — говорит Гарри. — Во всяком случае, для человека, который бросает колледж, не дослушав нескольких ерундовых курсов, никогда. — Ну, Гарри, — говорит мамаша Спрингер, такая спокойная и размягченная, точно она... не телевизор смотрела, а выкурила трубку гашиша. Некоторые люди сказали бы, что не таким уж ты был многообещающим, когда Фред взял тебя. Многие его отговаривали. А там в деревне под землёй фермер Байер оплакивает свой парк школьных автобусов, ржавеющих под дождём. Мне тогда было 40 лет. И я остался без работы не по своей вине. Я же был линотипистом и сидел за линотипом, пока он существовал. Ты занимался тем же, чем занимался твой отец, говорит ему Дженнис. А именно этого хочет и Нельсон. Конечно, конечно, кричит Гарри. Когда он окончит колледж, пожалуйста. Хотя, по правде говоря, я-то надеялся, что он захочет большего, но почему такая спешка? И вообще, зачем он вернулся домой? Если бы мне в его возрасте повезло попасть в такой штат, как Колорадо, уж по крайней мере, лето я бы там провёл. Дженнис, даже не подозреваю, как эротично она выглядит. Затягивается сигаретой. Почему ты не хочешь, чтобы твой собственный сын жил дома? Да слишком он взрослый, чтобы жить дома. От чего он бежит? Судя по их лицам, он, видимо, напал наслед. А на какой, не знают. Да и не уверен, что хочет знать. Ответом ему тишина. И в ней снова слышен шум дождя за стенами их освещённого владения. Тихие, упорные, неустанны миллионами крошечных ракет он поражает цель и избегает ручейками с поверхности. Где-то там лежат скиттер, джил, от которых остались уже одни кости. "Забудем об этом", говорит Нельсон, вставая. "Не хочу я никакой работы. по этого омерзительного типа. Что это он так обозлился? Обращается к женщинам Гарри. Я ведь только и сказал, что не понимаю, почему мы должны выгонять Чарли ради того, чтобы малый мог торговать спортивными машинами. Со временем, безусловно. Даже, может, ещё в 80-м году. Бери бразды в свои руки, молодая Америка. Заглатывай меня. Но всему своё время, Бог ты мой. У нас ещё куча времени. В самом деле? Как-то странно спрашивает Дженнис. Она определённо что-то знает. Все сучки всё знают. Он поворачивается к ней. И ты туда же? Мне казалось, что уж ты-то должна бы относиться лояльнее к Чарли. Лояльнее, чем к собственному сыну? Вот что я тебе скажу. Вот что я вам скажу. Если уйдёт Чарли, я тоже уйду. Он пытается встать, но глубокое кресло не сразу выпускает его. «Гип-гип, ура!» — произносит Нельсон, сдергивает свою джинсовую куртку с вешалки, стоящую в входной двери, и натягивает ее. Он выглядит сгорбившимся и жалким точно крыса, которую вот-вот утопит. Теперь он покалечит мустанг. Гарри, наконец, вылезает из кресла и встает во весь рост, возвышаясь над ними. Мамаша-спрингер хлопает себя по коленям, растопырив пальцы. «Ну, это препирательство в конец испортило мне настроение. Пойду подогрею воду для чая. От этой сырости у меня в суставах все черти расплясались». Дженнис говорит. «Гарри, попрощайся с Нельсоном по-человечески». Он возражает. «Он же не попрощался со мной по-человечески? Я пытался говорить с ним по-человечески о колледже, а впечатление такое, точно я рвал ему зубы». Вечно вы устраиваете из всего секрет. Я теперь даже не знаю, чему он учится. Сначала он готовился стать врачом, но ему, видите ли, оказалось не по зубам химия. Потом это была антропология, но там, видите ли, слишком много надо было запоминать. Последнее, что я слышал, он перекинулся на общественные науки. Но это оказалось слишком большим дерьмом. Я учусь на географа. Заявил Нельсон, топчась у двери: уж очень ему охота удрать на географа. Географию ведь преподают в третьем классе. В жизни не слыхал, чтобы взрослый человек изучал географию. А это, судя по всему, считается там серьёзной специальностью, говорит Дженнис. Что же они целый день делают? Раскрашивают карты. Мам, мне пора бежать. Где у тебя ключи от машины? Посмотри в кармане моего плаща. А Гарри не может отвязаться от сына. Запомни, что дороги у нас здесь скользкие, когда мокро, — говорит он. И если потеряешься, звони своему профессору географии. Тут вмешивается Дженнис. Нелли. Ну почему ты не уходишь? раз собрался уходить. «Ты нашел ключи?» Парень позвякивает ими. «Ты обрекаешь свой автомобиль на самоубийство», — говорит ей Гарри. «Этот парень — убийца машин». «Это же была всего лишь паршивая царапина», — кричит Нельсон, обращаясь к потолку. «А он, видно, никогда не перестанет меня мучить». Дверь хлопает, успев впустить резкий ток воздуха, пахнущего дождём. Кто ещё хочет чаю? Кричит из кухни мамаша Спрингер. Они идут к ней. После забитой мебелью душной гостиной в кухне с её сверкающими эмалированными поверхностями мир кажется менее мрачным. Гарри Не надо так напирать на мальчика, советуют ему тёщи. У него столько забот. Каких, например? резко спрашивает он. Ну, произносит мамаша всё так же мягко, ставит тарелки под чашки с блюдцами, как принято у Олтонов. Имеются в виду аристократическое семейство из многосерийного телефильма Олтоны. Мало ли что у молодых людей бывает. Дженнис говорит: "В трудное мы живём время. Казалось бы, перед молодыми людьми открывается столько возможностей. И однако же это не так. Всю жизнь им внушали по телевидению, что они должны хотеть того и этого, а когда им исполняется 20, они обнаруживают, что деньги-то оказываются совсем нелегко заработать. У них нет даже тех возможностей, какие были у нас. Такие речи что-то на нее не похожи. — А ты-то с кем на эту тему говорила? — презрительно спрашивает Гарри. С Дженнис нелегко стала справляться. Она приглаживает челку растопыренными, как грабли пальцами, и отвечает. — С некоторыми женщинами в клубе. — Слышишь? У них дети тоже вернулись домой и не знают, что с собой делать. Этому даже теперь есть название, какое-то там возвращение в родное гнездо. Синдром возвращение в родное гнездо, подсказывает Гари. Они его успокоили. Вот так же бывало они с папой и мамой, Уложив мим в постель, садились за кухонный стол, где стояли каши и какао, а иногда чай. Он чувствует, что может даже пожаловаться. Если бы он хоть попросил помочь ему, говорит он, я бы постарался. Но он же не просит. Он хочет брать без спроса. Такова уж человеческая природа. говорит Мамаша Спрингер, взбодрившись. Чай заварился ей по вкусу, и как бы желая поставить на разговоре точку, она добавляет: "Нейльсон ведь примилый мальчик, просто на него сейчас слишком много, по-моему, навалилось". "А на кого не навалилось?" спрашивает Гарри в постели. Гарри говорит жене: "Мне нравится жить под одной крышей с Нейльсоном". Это здорово, когда у тебя есть противник. Обостряют все чувства. За окнами, но так близко точно они стоят там, шелестят буг, принимая на себя льющиеся с листка на листок, с ветки на ветку, точно по лестнице, непрекращающиеся потоки дождя. Ну какой же Нельсон тебе противник? Он твой сын. и нуждается в тебе сейчас больше, чем когда-либо, только не может этого сказать. Дождь — последнее, оставшееся у Гарри доказательство, что Бог есть. «Я чувствую, — говорит он, — что есть что-то, чего я не знаю». Дженнис признает «есть». «Что же это?» И, не получая ответа, Он задаёт другой вопрос. А ты откуда знаешь? Мама и Мелени проболтались. Это что-то очень скверное? Наркотики? Ох, Гари, нет. Она невольно обнимает его. В своём неведении он, видимо, кажется ей таким ронимым, ничего похожего. — Нельсон ведь по натуре похож на тебя. Он избегает грязи. — Тогда что же, черт побери, происходит? Почему мне нельзя сказать? Она снова прижимает его к себе и легонько смеется. — Потому что ты не Спрингер. Она погрузилась в сон и ровно легонько посапывает. — Да. а он еще долго лежит и слушает дождь, не желая отсекать себя от этого звука, звука жизни. Не только ведь у спрингеров есть тайна. Те голубые глаза, такие светлые, сзади в королле. Дважды за то время, что он лежит без сна, на улице останавливается машина, и в доме открывается входная дверь. В первый раз... Судя по тому, как тихо урчит мотор и какие лёгкие шаги раздаются на крыльце, это Ставр привёз Мелони. Во второй раз, всего несколькими минутами позже, слышно, как ревёт мотор, потом резко выключается, и шаги звучат громко, вызывающе. Это должно быть Нельсон, явно перебрал пиво. Судя по звукам, сопровождавшим приезд второй машины, Кролик приходит к выводу, что дождь стихает. Он прислушивается, не раздадутся ли молодые шаги на лестнице. Но похоже, что одна пара ног проследовала за другой на кухню. Мелени решила перекусить. Любопытная штука насчёт этих вегетарианцев. Они, похоже, вечно голодные. Человек ест и ест, И все не ту пищу. Кто это ему однажды сказал? Витрины «Спрингер Моторс» недавно мыли, и Гарри, стоя за стеклом, не видит на нем ни пылинки. Даже не поймешь, внутри ты или на улице, где работают свои кондиционеры, где вчерашний дождь омыл мир, оставив после себя лужи, И лишь в листве дерева у придорожной кухни на той стороне шоссе 111 заметно угасание. То тут, то там мёртвый или пожелтевший лист висит на кончике пышно убранной ветки, уже тронутой смертью. Транспорт в этот рабочий день течёт непрерывным потоком. Картер всё твердит, что осенью обложат налогом огромные доходы нефтяных компаний, Но Гарри чувствует, что этому не бывать. Картер умен как черт и много молится, но, похоже, он держится той же тактики, что и старина Айзенхавер — не совершать крупных акций, а каждый день по капельке. Чарли заканчивает оформление покупки, он сбывает молодой черной паре восьмицилиндровый поддержанный Бьюик, 73-го года выпуска. Ну как не воспользоваться тем, что эти славные люди отстали от времени, не знают, что все изменилось, что у нас нехватка бензина и ловкачи вкладывают деньги в иностранные марки с моторами для швейных машин? Молодые люди даже приоделись ради такого случая. На жене костюм цвета лаванды с короткой, по отжившей моде юбкой, обнажающей жесткие бугры икр, высоко посаженных на кривых тощих ногах. Милое сердцу — картина из прошлого. И тем не менее Гарри подташнивает от того, что он мало спал, и ощущение это не проходит. Чарли что-то говорит, так что оба сгибаются пополам от смеха, Затем садятся в свою новую калымагу и уезжают. Чарли возвращается за свой столик в углу прохладного демонстрационного зала, и Гарри подходит к нему. Как тебе понравилось вчера Мелени? Он старается, чтобы в голосе не звучало издёвки. Славная девушка. Карандаш Чарли продолжает при этом летать по бумаге. Очень открытые Что же в ней открытого?» Голос Гарри звенит от возмущения. «Чудная она птица, с моей точки зрения!» «Ничего подобного, чемпион. У нее очень трезвая голова. Она из тех женщин, которые отпугивают людей тем, что насквозь все видят и потому держат себя в узде». «Ты, значит, доводишь до моего сведения?» Что с тобой? Она держала себя в узде? Я ничего другого и не ожидал. В моём-то возрасте, кому это надо? Ты же моложе меня, не душой. Ты из тех, кто ещё учится. Вот так же бывало и в школе, когда казалось, что всюду тайны, они порхали по коридорам, прыгали вокруг точно мяч на площадке во время перемены. Огарре не мог уловить ни одной. Девчонки не давали до неё добраться, были шустрее его. Она вспоминала о Нельсене. Довольно много. И как, по-твоему, что между ними? Ну, по-моему, они просто приятели. Ты больше не думаешь, что они спят вместе? Чарли сдаётся, хлопает ладонями по столу. Я те же жата от своих бумаг. Чёрт. Я же не знаю, как у них всё это происходит у молодёжь. В наше время, если ты не спал с девчонкой, то перекидывался на другую. А у них, может, всё иначе. Они не хотят женщин пачками, как мы. Если Мелони и спит с ним, то, судя по тому, как она о нём говорит, он для неё всё равно что одноглазый мишка, которого обнимают. прежде чем заснуть. Она так к нему относится? Совсем по-детски. Легко ранимый. Так она его назвала. Чего-то в этой картине не достает, высказывает предположение Гарри. Дженнис вчера вечером... Оборонила несколько намёков. Ставрос слегка пожимает плечами. Может, это что-то там в Колорадо, какая-нибудь девчонка? Она ничего такого не говорила. Ставрос отвечает не сразу, задумывается, указательным пальцем подправляет очки с янтарными стёклами и не снимает пальца с переносицы. Нет,